Все Соломоны и Будды сперва с великой жадностью приемлют мир, затем с великой страстностью клянут его соблазны. Все они сперва великие грешники, потом великие враги греха, сперва великие стяжатели, потом великие расточители. Все они ненасытные рабы Майи. Вот она, это звенящая, колдующая Майя, послушай, послушай ее». И все отличаются все возрастающим с годами чувством всебытия и неминуемого в нем исчезновения. Слабые движения воздуха, запаха цветов из цветника и морской свежести неожиданно доходят до балкона. И через минуту слышатся шорох, тихий вздох полусонной волны, медленно накатившийся где-то внизу на берег, счастливая, Дремотная, бездумная, покорная, Умирающая, не ведая того. Накатилась, плеснула, Озарила пески бледно-голубым сиянием, Сиянием несметных жизней, И также медленно потянулась назад, Возвращаясь в колыбель и могилу свою. И несметные жизни поют окрест, Как будто еще иступленнее и Юпитер, Золотым потоком льющийся в великое зерцало вод блещет в небесах, как будто еще страшнее и царственнее. Разве я уже не безначален, не бесконечен, не вездесущ? Вот десятки лет отделяют меня от моего младенчества, детства. Бесконечная давность. Но стоит мне лишь немного подумать, как время начинает таять. Не раз испытал я нечто чудесное, не раз случалось, вот я возвратился в те поля, где я был некогда ребенком, юношей, и вдруг, взглянув кругом, чувствую, что долгих и многих лет, прожитых мною с тех пор, точно не было. Это совсем, совсем не воспоминание, нет, просто я опять прежний, совершенно прежний, я опять в том же самом отношении к этим полям, к этому полевому воздуху, к этому русскому небу, в том же самом восприятии всего мира, какое было у меня вот здесь, на этом проселке, в дни моего детства, отрочества. В такие минуты, не раз думал я, каждый миг того, чем я жил здесь когда-то, оставлял таинственно, отпечатлевал свой след, как бы на каких-то несметных, бесконечно малых, в сокровеннейших пластинках моего «я». И вот некоторые из них вдруг ожили, проявились. Секунда, и они опять меркнут во тьме моего существа. Но пусть я знаю, что они есть. Ничто не гибнет, только видоизменяется. Но, может, есть нечто, что не подлежит даже и видоизменению, не подвергается ему не только в течение моей жизни, но и в течение тысячелетий. Великое множество таких отпечатков передано мне моими предками, пращурами. Богатство способностей, гений, талант. Что это, как не богатство этих отпечатков, и наследственных, и благоприобретенных? Как не та или иная чувствительность их и количество их проявлений в луче того солнца, что откуда-то падает на них порою? Недавно, проснувшись случайно на рассвете, я вдруг поразился мыслью о своих годах. Казалось когда-то, что это какое-то особое, почти страшное существо, человек, проживший сорок-пятьдесят лет. И вот таким существом стал, наконец, и я. Что же я такое, сказал я себе? Чем именно стал я теперь? И, сделав маленькое усилие воли, Взглянув на себя, как на постороннего, как дивно, что мы это можем, я, конечно, совершенно живо ощутил, что я и теперь совершенно тот же, кем был и в 10 и в 20 лет. Я зажег огонь, посмотрел в зеркало. Да, есть уже сухость, определенность черт, есть серебристый налет на висках, несколько поблек цвет глаз, но что с того? И я особенно легко встал, вышел в другие комнаты, еще чуть светлеющие, еще по-ночному спокойные, но уже принимающие новый, медленно рождающийся день, слабый и таинственно, разделивший на уровне моей груди их полутьму. Покой, особый, предрассветный, царил еще и во всем том огромном человеческом гнезде, которое называется городом, молчаливо, И как-то по-иному, чем днем, стояли многоконные дома с их многочисленными обитателями, столь как будто разными и столь одинаково преданными сну, бессознанию, беспомощности, молчаливые, и еще пустые, еще чистые лежали подо мной улицы, но уже зелено горели газовые огни в их прозрачном сумраке.